Это стало большой удачей разведки. Раскрывшиеся почти у самой земли парашюты неудержимо потянуло прямо на позиции вьетминских зенитчиков, азартно палящие вслед бомбардировщикам. Приземлившись в 30 метрах от ближайшего обложенного мешками с песком блиндажа и огонь в небо, спецназовцы бесшумно сняли с постов трех наблюдателей и меньше чем за минуту вырезали весь зенитный расчет. Вытащив из трупа окровавленный нож, Пирс посмотрел в сторону горящего города. Огненное зарево от сброшенных бомб зловеще подсвечивало небеса, ужасая масштабами разрушений. Отвлекающая бомбардировка была необходима, чтобы отвлечь внимание островного гарнизона от диверсантов и надолго занять тушением пожаров. Смена зенитчиком приедет только ближе к полудню, когда от разведчиков должен и след простыть. Пока вьетминцы выясняют суть до дела, будет слишком поздно. Свернув и быстро закопав в землю парашюты, разведчики собрались вокруг капитана Макмиллана, ожидая того дальнейших инструкций. От Максима не укрылось, с каким истервенением Пирс добивал вьетминцев, отыгрываясь на них за Кристо, шпионку Патэддау. Он хотел поначалу вообще отстранить его от задания, ведь и слепому видно, что его парня временно не все дома. Так ведь оставишь на базе, как пить дать вляпается в новую глупость. Майор Мердок, если вцепится в свою добычу, так просто от нее не отстанет, дай ему только повод, а тут такой шанс. На счастье диверсантов, огневая позиция вьетминских зеничиков была лишена какой-либо связи, а главное располагалась вдали от основной трассы, по которой могло приехать подкрепление. Заминировав тяжелые орудия, так что при попытке ими воспользоваться они непременно взорвутся, капитан приказал Мордыхаю и Роланду раздобыть любую речную посудину, на которой можно отправиться вверх по реке. Группа Б этим временем выдвинулась к береговой оборонительной линии с целью вывести из строя радары и обеспечить благополучную высадку морского десанта на намеченном плацдарме. Следовало спешить, скоро наступит рассвет, и при солнечном свете исчезало основное преимущество – скрытность. Если радары вывести из строя слишком рано, из города успеет подойти подкрепление вьетминцев, и весь план морского десанта сорвется. Если вывести с непозволительным запозданием, десантники понесут большие потери от береговых батарей и не смогут справиться с основным заданием – захват плацдарма. Группа CCN Delta своим ходом скрытно проберутся в город и попробуют раздобыть любую информацию, касающуюся местоположения командного бункера председателя Ли и нахождения третьей портальной подпространственной установки Дедров. Каждая группа получила строгий приказ от Трутмана и лично от генерала Мура. Артефакты превыше всего даже жизни остальных бойцов. В случае обнаружения Онова тут же сообщить о его местоположении и до подхода подкрепления любым способом удержать вокруг него оборону. Генерал решил, что будет правильнее эвакуировать артефакт целиком, чем рисковать им во время демонтажа, когда вьетминцы очнутся и попробуют отбить его назад. Проплыв под водой с помощью дыхательной системы Скуба в общей сложности около двух сотен метров, Мордыхай и Роланд призрачными и бесшумными тенями всплыли из воды прямо по курсу патрульной лодки и атаковали четыре ее пассажира с двух ее бортов одновременно. Оружие выплюнуло бесшумную смерть, изрешеченные словно сито солдаты, обвисли нелепыми куклами там, где их застала внезапная смерть. Не удержавшись от соблазна, оба опытных диверсанта по привычке отрезали у трупов уши, нанизав их на леску, где уже болталось десяток свежих. Оба приятеля негласно соревновались между собой за право называться лучшим убийцей. Старым друзьям было не обязательно доказывать друг другу свою крутость, но каждый из них болезненно воспринимал успехи оппонента, считая, что крутость в этой жизни определяется совсем не размером члена, а количеством вражеских ушей, свисающих с жетона. Связав трупы вместе и снабдив их грузом, тихо без всплеска опустили тела в воду, не без основания надеясь, что о тех позаботятся речные падальщики, падкие до дермовой жратвы. Заведя мотор, направили лодку в сторону сверкнувшего у берега красной вспышкой фонаря. «Вы двое отправитесь вместе со мной!» Макмиллан неожиданно для Тони и Пирса указал на них. Мы в всемиром поплывем в северную часть острова в горы Рокантон и проведем рекогностировку местности. Вместе с нами отправится Першин, Ковальский, Роланд и Мордыхай. Наша команда станет для остальных групп глазами и ушами на севере. «Простите, сэр, э, за вопрос», — замялся Мордыхай, быстро переглянувшись с Роландом. «Но кто будет уничтожать радары и удерживать плацдарм, если не мы?» «Группа Баткет. Я сообщил их командиру об изменениях в планах. «Почему командование сразу не высадило нас в горах?» С подозрением спросил вполголоса Ковальский, когда лодка отчалила от берега и стала быстро удаляться вверх по реке. «Скажем так, оно не совсем уверено, что там есть что-то заслуживающее внимания», вместо капитана ответил Роланд. «Мы много раз сканировали горы с орбиты и не обнаружили в них ничего интересного. Да и название горы не совсем подходит тем гранитным холмикам». Местность без растительности и открыта как на ладони, так что если застигнут врасплох, спрятаться или сбежать будет крайне сложно. Северная конечность безлюдна по причине полной неприспособленности тамошней почвы к обработке. Что-то связанное с вулканической активностью и ядовитыми веществами в почве. Председатель Ли и его командный бункер может быть где угодно, в том числе и в горах Ракантон. Мы просто разнюхаем там все и вернемся. Звучит как будто просто. Пробормотал пирс, рассматривая через прибор ночного видения бегущую впереди лодки ленту реки. Здесь были тысячи протоков и рукавок, где можно было скрытно двигаться, но он выбирал именно прямой путь посередине реки. Во-первых, им, согласно легенде, как патрульным здесь бояться нечего, а стало быть, сжаться к берегу значит вызывать ненужные подозрения. А во-вторых, так проще и быстрее добраться до северной конечности острова, минуя сам город. Плывущие навстречу рыбаки зажигали при их появлении фонарей, проявляя тем самым уважение к властям, показывая, что им скрывать нечего. Надвинув на лица широкополые шлемы вьетминцев, чтобы силуэтами быть похожими на них издали, разведчики, не сбавляя скорости лодки, молча смотрели вперед, напряженно сжимая оружие. Нависающие над самой водой стены зловещих джунглей курились густым туманом испарений. Уже скоро рассвет. Признайтесь честно. «Вы не доверяете приказам командования, раз рискнули нарушить приказ?» – тихо спросил капитана Мордехай. «Я не доверяю только Трутману и его головорезу», – отрезал Макмиллан. «Генерал ясно дал понять, что на острове мы можем делать все, что сочтем нужным. Лишь бы это не помешало выполнению основного задания. Розыск артефактов. «Пусть Дельта сколько угодно сидят в засаде в ожидании председателя, я же намерен собрать полноценные разведданные». «Не верите, что им повезет с охотой на председателя Ли?» — скептически спросил Роланд. «Даже если и повезет, это никак не повлияет на ход войны. Я в последнее время невысокого мнения о руководстве Теневой роты. Раньше, когда я был один из них, мы лично совершали разведывательные рейды в вглубь обороны врага. Мы доверяли друг другу, как никто другой. Теперь все изменилось». Теневая рота не без помощи Трутмана превратилась в убогое подобие карательного отряда, готового вцепиться в загревы к любой бедолаге, кого заподозрит в измене. Они давно уже не те, что прежде, и вы двое прекрасно это знаете. Мы поступим по-своему. Максим ткнул тлеющие сигары в карту района Рокантонских гор. Мы начнем отсюда. Читье подсказывает мне, что там не все чисто. Орбитальные спутники не раз фиксировали тектонические погодные аномалии, которым не придавали значения. «Нужно все проверить» Роланд и мордыхай согласно кивнули, снова переглянувшись. Уж кому как не им знать, что теневая рота последние пару лет только и делает, что рыскает по всей планете в поисках зарытых артефактов, а не как прежде решая военные задачи в тылу врага. Лучших военнослужащих из рейнджеров, зеленых беретов и десантиков теперь забирало к себе ведомство Трутмана. Слушая их тихий разговор, Тони навострил уши, стараясь при этом не проявлять беседе явный интерес. Он, как и любой другой гражданин Анклава, тоже не расслышал про легендарных дедеров, которыми пугали матери своих непослушных чад. Чем именно прославились дедры, он не помнил, зато точно знал, что каждая находка, хоть как-то связанная с ними, мгновенно становилась сенсацией. Если удастся рожиться их барахлом по возвращению домой, он станет богатым и обеспеченным человеком. Даже маленький кусочек металла с забавной закорючкой иероглифа мог стоить безумных бабок. И не нужно ломать голову, как его продать. Любой научно-исследовательский институт с удовольствием отвалит целую гору денег. Покосившись на мрачного пирса с момента высадки не проронившего ни единого слова, тут же откинул идею поделиться с ним своей идеей. Не похоже, что этого росса сейчас что-то волнует, кроме его драгоценной персоны, обиженной на весь свет. Мало того, что весело провел время со шпионкой Патыдао и теперь корчит из себя оскорбленная невинность, так еще Сирез считает, что арест был ошибкой. Так всегда бывает, дружок, когда романтическая чушь про любовь давит на ширинку и забивает мозги, мешая разглядеть врага. Он так долго сражался с этими сволочными партизанами, столько крови и хороших друзей потерял, а этот похотливый козлина тут же позабыла во всем на свете, стоило только девке широко раздвинуть ноги. Почувствовав затылком пристальное внимание, Сергей с легким удивлением и тревогой перехватил злой взгляд Тони. Если бы Першин или Ковальски сидели рядом, взгляд мог быть адресован им. Но они находились в носовой части лодки у тяжелого пулемета недалеко от капитана и двух его друзей из CCN. Не понимая причин своих взглядов Хога, на всякий случай передвинул язычок на оружие в режим беспрерывного огня. Ему сейчас плевать на всю миссию и на всех окружающих сослуживцев. Вызывающее в глубине души глухую злобу и раздражение. Перед его внутренним взором до сих пор стояло лицо убитой Кристы, в чье предательство и смерть он до сих пор не верил. Каждый день злющие особисты казнили сотни и тысячи гражданских из числа Хо, попавших под подозрение на основании одних лишь доносов в рамках программы «Феникс». Но самое невыносимое так это то, что его, Пирса, ветерана обороны Лангвея, глубинного разведчика первой категории SOG, сотни раз рисковавшего жизнью в смертельных миссиях самых секретных операций, покоцали и отделали как вшивого духа, походу чуть не поставив к стенке не расстреляв без суда и следствия. Униженное достоинство и горе от потери хорошего человека не давали ему покоя ни на минуту, напоминая о себе каждый час каждый миг. Злость требовала выхода, и он нашел ей выход. В бою. А тут еще так не кстати вспомнилось связанная Патет Дао в доме Ван Чао, начальника порта в Чангмае, которые он и его ребята сначала до полусмерти мучили и истязали, а потом хладнокровно задушили. Интересно, смог бы он также поступить с Кристой, и кем бы после этого стал? Раньше он об этом не сильно задумывался, пока не прошел ад, который открыл ему глаза. «Как же он был слепо наивен!» «Мы все здесь прокляты, все!» Пульсировала в голове Сергея одна и та же мысль. Двое других членов команды, Ковальский и Першин, угрюмо разглядывали пологи берег реки, стараясь при этом не встречаться друг с другом с сумрачными взглядами. Першин давно считал Ковальского наглым и самонадеянным выскочкой, которому нет места в глубинной разведке. Ковальский же себя таковым не считал, относя выпады в свой адрес насчет зависти своему тактическому гению. Он просто придерживался старой солдатской мудрости. Кто нажимает на курок вторым, умирает первым. Если не ты, то тебя. Часто из-за этого случались неприятные казусы, когда вместо стрельбы все можно было закончить мир. Першина же он считал обычным приспособленцем втирающегося в доверие благодаря своему халуйскому желанию всегда и во всем угождать вышестоящему начальству. Ковальского водили из себя его правильные слова, рассчитанные на лопоухого слушателя, не разбирающегося в ситуации. Все эти заумные наставления и учения сводились к надоевшим дочертикам выдержкам из устава спецвойск, чьи строки он знал практически наизусть и не упускал случая напомнить о них. Капитан, прекрасно знавший об этих разногласиях, тем не менее рискнул взять их с собой. При всех своих недостатках ковальские першин отлично дополняли друг друга и были незаменимы в опасных рейдах. Глядя на них, Максим очень надеялся на их благоразумие и выдержку. Через три томительных часа плавания по враждебным водам, мимо баражирующих вдоль берега военных баркасов, в постоянном ожидании атаки, члены группы, измученные ожиданием и невеселыми мыслями, причалили к иллистому берегу, заросшему густой осокой. Укрыв патрульную лодку в глубине зарослей папоротника, Максим провел группу вглубь непролазных джунглей. До самых гор кантона протянулась единственная уцелевшая после бомбардировок кускалейка, по которой можно двигаться на поезде даже быстрее, чем по реке. Наблюдая за приближающимся составом мощной бинокль, Максим в досаде закусил губу, когда бесформенная масса в первых лучах солнца обрела силуэт бронированного монстра, утыканного, словно дикобраз иглами зенитных орудий и коротких обрубков пушек. Глухо стуча колесами на стыках рельсов, бронепоезд медленно катил в нужную им сторону, придерживаясь скорости не больше 40 км в час. Это было вызвано жизненной необходимостью. Часто разрывы рельс были малозаметны. Да и большой скорости от бронепоезда никто не требовал. Передвижные орудийные платформы защищали в основном выделенный ему сектор неба над Хайку, где в любой момент могли объявиться вражеские самолеты. Команда бронепоезда внимательно всматривалась в низкие тучи бинокли, и лишь один человек смотрел на рельсы. Когда он заметил установленный на них предмет, тут же экстренно активировал тормозные колодки. Не прошло и минуты, как состав стал заметно замедляться, пока вовсе не остановился в 20 метрах от установленной бойцами Макмиллана соломенной фигуры. Метра два высотой она изображала человека с вилами и широкополой соломенной шляпой. Максим взял на прицел голову Толстого как бочонок офицера, появившегося на огороженной поручнями смотровой площадке. Тот отправил двух человек проверить чучело на путях а всем расчетам приказал быть готовым к отражению атаки. Когда ему принесли соломенную голову, офицер грязно вырубился. Он, наверное, решил, что это кто-то из детей так пошутил, благо недалеко от этого места находилось на берегу реки небольшое поселение рыбаков. «Боров мой, остальных берите на себя», — приказал по рации Максим. Установленные вдоль железнодорожного полотна небольшие мини-заряды, присыпанные гравием, великолепно сработали в роли шарапнельных мин. Облако взрыва еще не опало, разведчики уже обстреливали состав массированным перекрестным огнем. Бесшумные очереди мгновенно срезали на повал тех вьетминцев, кто стоял или сидел, свесив ноги на открытых площадках рядом с зенитными орудиями. Голова вьетминского офицера лопнула, словно перезрелая тыква, разлетевшись на куски. Оставшиеся в живых солдаты стали стрелять во все стороны без разбора, пытаясь по ходу укрыться внутри бронированной секции бронепоезда. Только это им не сильно помогло. Пробив 100-мм стальную перегородку, внутрь влетела подкалиберная кумулятивная ракета и уничтожила всех вихрем раскаленных осколков. Замкнутое стальное пространство сыграло с витминцами злую шутку. Максим ловко запрыгнул на подножку вагона и одним метким выстрелом в лоб добил тяжелораненного машиниста, ползущего к радиостанции. Быстро проверив состав на наличие выживших и не обнаружив таковых, каждый из бойцов занял место у зенитного орудия и приготовился продолжить оставшийся путь уже по железной дороге. Управлять этой допотопной рухлядью оказалось делом неблагодарным и далеко не таким простым, как думалось вначале. Вместо привычного топливного двигателя стоял допотопный дровяной генератор, вырабатывавший электричество достаточной мощности, чтобы толкать состав чуть быстрее смертельно больной черепахи, страдающей всеми известными и неизвестными болезнями. «Проклятая рухлядь!» – ругался Максим, пиная разбрасывающий искры гудящий генератор. Закидывая в прожорливую огнедыщущую пасть одно полено за другим, взмокшие от напряжения Мордыхай и Роланд уже не раз прокляли свою инициативу, вызвавшись кидать дрова. До самого полудня они, как проклятые, кормили ненасытную пасть генератора, пока сжалившийся над ними капитан Макмиллан не сменил их на ковальского и першина. «Подозрительно все это, сэр», – Отлипает от фляжки с водой, неожиданно сказал Мордыхай. «Максим». Глядя перед собой в бинокль, тут же спросил, не оборачиваясь. «Что именно тебе кажется подозрительным?» «За всю дорогу мы не встретили ни единого патруля, ни единой живой души, а ведь мы в центре оживленной провинции проехали как минимум мимо пяти крупных населенных пунктов и каких-то военных складов. Все словно вымерло». «Хочешь сказать, они знают о нашем приближении, и мы направляемся прямо в ловушку?» Нам не попались даже животные. Черт, у меня предчувствие, будто мы спешим на собственные похороны. Не к добру все эти странности. Он просто устал, вот и плетет всякую чушь. Отмахнулся Роланд, а потом запил в полголоса свою любимую песенку из детского мультфильма. Три маленьких индейца попали в оборот, и никаких законов, и никаких забот, лишь три души заблудших, чьи судьбы не из лучших. А дальше шмяк-шмяк-шмяк, и все остались с носом. Ужил лишь один индеец. Максим ничего не ответил, лишь подивился, что его собственные подозрения разделяют остальные. Рисовые поля по обеим сторонам железной дороги вправду удивляло подозрительной пустотой, демонстрируя полную безжизненность. Даже вездесущие птицы и насекомые, населяющие тамошние джунгли, куда-то все делись. Бронепоезд в горном одиночестве катил по вымершей плоской равнине, разбавленной невысокими травяными холмами. Деревьев здесь не было, одни колючие кусты и трава высотой по пояс. Топкая и болотистая местность уступила место каменисты. Вскоре, прямо по курсу, замаячил цепь мрачных скал, над которыми клубились черные тучи, размываемые яркими молниями. Прямо адские врата, что скажете, капитан?